глава 15. результат посещения банка был ожидаемым мое появление удивило да так что меня тотчас подхватив по белой рученьке увели к самому управляющему банка Мсье беннет долго уверял меня в том что он очень рад моему выздоровлению и обещал оказать всяческую поддержку с его стороны. но на деле стоило попросить об отсрочке выплат по закладным сослался на решение учредителей. Но он, конечно же, сделает все, чтобы это решение было положительным. Мило пообщавшись с мсье Беннетом, оставив распоряжение, что впредь от своего лица принимаю решение я и только я, пообещав скоро вернуться, покинула мрачное заведение. «Домой — Домой? — спросил Кип. Стоило мне только забраться в карету, где оба мужчины терпеливо дожидались меня. — В парк замороженным, — ответила, натянуто улыбнувшись сыну. — Прогуляемся. Посмотрим, что там есть интересного. Много, — сразу же догадался Кип, с сочувствием на меня взглянул, громко стукнув по стене кулаком, подавая знак извозчику трогать. Больше, чем я предполагала. Можно, конечно, попытаться все нажитые долги перевести на Доуманов, и это так оно и есть, но, во-первых, Сефтон легко докажет, что кирпичный завод банкрот, и таких полно вранье, а значит, нет его вины в этом. «Во-вторых, будет сложно с ним тягаться в суде. Наверняка у него полно друзей и денег, чтобы откупиться». «Ты можешь попросить у Ская. Думаю, он тебе поможет», — подсказал Кип, пристально на меня взглянув. «Нет, это не лучшая идея. Прости, но я не хочу быть должной вашей компании. Достаточно и того, что я уже сотрудничаю с вами. И за оказанные услуги буду хорошо платить» отказалась от заманчивого, но в то же время опасного предложения, задумчиво поглядывая в окно. — И что, завод отберут? — Нет. Продадим кирпич, погасим часть долга банку. Это поможет им принять положительное решение об отсрочке. Как только его получим, займемся изготовлением нового кирпича. Я верю, что это принесет нам хорошую прибыль, благодаря которой мы сможем закрыть все обязательства. После... «Начнем производство нового продукта, и вот тогда я подам в суд на Сефтона об умышленном банкротстве моего завода. У меня есть немного фарингов в копилке. Мсье Сефтон каждый год дарил мне по одному», — вдруг заговорил сын, неловко мне улыбнувшись. «Спасибо, Даррен, они мне пригодятся», — одобряюще улыбнулась в ответ маленькому помощнику. «А вот и парк. До закрытия парка оставался всего час» и я надеялась, что небольшие тележки с холодным лакомством еще катили вдоль дорожек суровые мороженщики. Не хотелось разочаровывать ребенка в его первой прогулке по парку. Видимо, судьба сжалилась надо мной, и уже спустя десять минут мы встретили невысокого паренька, который звонким голосом зазывал отведать вкусную сладость. «А тебе?» – спросил сын, принимая небольшой бумажный конвертик, в котором лежали три белоснежных шарика. — Я пока не хочу, спасибо, — ответила, задумчиво осмотревшись. — Мы можем пройти через парк. В его западной части есть арка. Она выведет нас на улицу Берсона. Там, кажется, была небольшая книжная лавка. Вот только обратно нам придется идти уже по улице. Парк закроется. — Давай книгу позже купим. У меня есть что читать, — предложил сын, вопросительно на меня взглянув. «Хорошо», — кивнула, догадываясь, что побудило ребенка так сказать. «Возможно, я была не права в том, что взяла с собой сына, и он присутствовал при наших разговорах с Кипом. Но я считала, что оставлять его в доме с так называемым отцом небезопасно. Да и, наверное, лучше Даррен будет учиться управлять уже сейчас». «Поехали домой», — продолжил мой взрослый и такой понимающий сын, потянув меня за руку. Мы потом погуляем. Договорились, не стала настаивать, с трудом сдерживаясь, чтобы не начать обнимать ребенка. Именно сейчас мои нежности маленькому мужчине были не нужны. Поместье нас встретило огнями, шумом, смехом и радостным визгом. С недоумением, взирая на распахнутые настежь окна, из которых до кареты доносился тяжелый запах табака и приторный духов, я, стиснув руки в кулак, проговорила. Дарен, как только зайдем в дом, ты сразу же идешь в свою комнату. Луду тебя проводит, а я к тебе зайду чуть позже. — Хорошо, — послушно ответил сын, не отводя свой настороженный взгляд от дома, едва слышно добавив, у мсье Фрэнка опять гости. — Мсье Фрэнка? — переспросила, обратив внимание на обращение сына к отцу. — Почему не папа? — Он так приказал себя называть, — бесхитростно проговорил сын, цепившись в мою ладонь. «Я буду счастлива, если ты будешь называть меня мамой», произнесла, с трудом проглотив ком, застрявший в горле и бросив ненавистный взгляд на окна дома. Ощутила, как в груди разрастается пожар, а в висках застучала барабанным маршем. «Ну что, идем?» «Идем», смело кивнул сын и решительно шагнул вперед. Но стоило нам ступить на дорожку, как Кип, резко дернув нас за руку, выскочил перед нами, грозно рыкнув. «Выходи, Кип, ты это... опусти нож!» — пробасил мужской голос. И из тени за забором на свет вышел великан. Он был огромным, ростом не меньше двух метров, широкий, сутулый, с лысой головой, от которой бликами отражалась луна. Тяжелая нижняя челюсть, высокий выпуклый лоб — переломанный, сплющенный нос и толстые губы. Он был страшным. Мужчина, что скрывался в тени, был до обморока жутким. А от одного его пронзительного взгляда по моему телу пронеслись зябкие мурашки, а сердце пропустило удар. Неосознанно спрятав за спину сына и замерев в тревожном ожидании, я беспокоенно наблюдала за мужчинами, но, кажется, кип и этот великан были знакомы. Зачем прятался? требовательно спросил Кип, шагнув в сторону здоровяка Панура, опустившего голову. Не хотел пугать. Мне сказали, тебе нужны люди, невнятно ответил мужчина. Я же с трудом себе представляла, к какой службе его можно было приставить. Мадам Дели, из барни выйдет отличный привратник, — вдруг заявил Кип, обернувшись в мою сторону. У него добрый нрав, и он предан своему господину. «Хм-м-м!» оторопела пробормотала по новому взглянув на медведя чуть помедлив произнесла пройдемте в поместье у вас сейчас будет прекрасная возможность проявить себя в работе и косо посматривая на замершего великана подхватив сына за руку решительно направилась к двери на ходу проговорив всех кто сам не покинет поместье выставить за порог будет сделано госпожа пробасил барни Судя по звуку, следующий за нами по пятам. В поместье веселье было в самом разгаре. В настежь распахнутых дверях, что вели в небольшую гостиную, фривольно одетые дамочки, сидя на коленях подвыпивших месье, мило повизгивали. Несколько полуживых мужчин о чем-то яростно спорили. Один, порядком уставший молодчик, невидяще пялился на пламя в камине и вяло бросал в него кусочки хлеба мадам простите но я не смог мсье Фрэнка остановить горько выговорил лудо тотчас сбросившийся ко мне едва я переступила порог ничего я понимаю ободряюще улыбнулась виновато склонившему голову старику проводи пожалуйста дарена в его комнату и останься с ним пока я не приду конечно госпожа торопливо проговорил дворецкий закрывая с собой от ребенка творившееся непотребство идемте мсье Дарен. мама а ты — обеспокоенно пробормотал сын, бросая встревоженные взгляды на разгулявшуюся компанию. — Я скоро, сынок, — ласково проговорила, кивнув в сторону гостиной, и добавила. — Сейчас гостей попрошу разойтись и приду. Не волнуйся за меня. Со мной Кип и Барни. — Хорошо, — пробормотал ребенок, едва слышно вздохнув. Мои слова не слишком успокоили Дарина, но он все же послушно отправился наверх, А я, дождавшись, когда ребенок скроется за последним пролетом, приказала. «Идемте, выпроводим незваных гостей. Только попрошу быть осторожными. Не хочу, чтобы мне выставили счет за членовредительство». «Жаль», — коротко ответил Кип, предвкушающе оскалившись. Я не стала комментировать слова мужчины. Мысленно я была с ним согласна, но правила все же обязывали. «Наше появление заметили не сразу» я успела вдоволь полюбоваться бравыми молодчиками и их девицами. Все были мне незнакомы, разве что тот белобрысый, по-моему, был вчера ночью, когда я Фрэнка порадовала своим возвращением. Вчера. Оказалось, прошло уже не меньше месяца. Столько всего произошло за столь длинный и бесконечный день, который пока не спешил заканчиваться. «О, Делька!» — прервал мои мысли пьяный возглас мужа который, разместившись в кресле, потягивал что-то из бокала. «Присоединишься?» «Нет, и твоим гостям пора покинуть мой дом», отказалась от столь сомнительного предложения, окинув всех презрительным взглядом. «Ты моя жена и должна слушать меня без... без...» не смог выговорить Фрэнк, едва ворочая языком. «Угу» усмехнулась, заметив, что за чайным столиком, находящимся в отдалении от общего веселья, двое мужчин после моих слов тут же поднялись и направились к выходу. «Эй, вы куда? Я сейчас с Дель разберусь», просипел муженек, с трудом принимая вертикальное положение. «Фрэнк, мадам Делья права, нам действительно пора», заговорил блондин. Второй, темноволосый, стоял с непроницаемым выражением лица, но его взгляд выдавал крайнюю степень презрения. Думается мне, эти двое были лишними на этом празднике жизни и сами не понимали, как здесь очутились. «Прошу прощения, мадам, мы сейчас уйдем», обратился ко мне светловолосый с красивыми голубыми глазами. Виновато, улыбнувшись, подхватил под руки ржущего и, по-моему, не понимающего, что происходит друга, потащил его к выходу. — Остальные не желают покинуть мой дом? — громко спросила. — Но на меня даже не взглянули, будто меня здесь и не было. Фрэнк же продолжал свой нелегкий путь, пытаясь пробраться ко мне, но выпитая ему не позволяло быстро это сделать. По дороге муженек что-то выкрикивал. По-моему, это были неприличные слова в мой адрес, я не прислушивалась. — Выкинуть их? — спросил Кип, зловеще улыбнувшись. Барни казался равнодушным и спокойным, но стоило мне только сделать едва заметный кивок, он первым двинулся к ближайшей целующейся парочке. Схватив обоих за шиворот, подругань и противный визг поволок их двери. Заметив вскорый, не по своей воле уход своих друзей, некоторые, те что поумней, схватив свою одежду, рванули следом за великаном. Остальные были или слишком смелы, или глупы или попросту не могли самостоятельно подняться. Кип, с сожалением проследив взглядом за сбегающими, словно крысы с тонущего корабля, гостями, остался рядом со мной на тот случай, если Фрэнку все же удастся до меня добраться. Но по его лицу было заметно, как ему было жаль, что он не может выкинуть одного из господ. «Уверена, тебе представится еще такая возможность», устало проговорила. Решив поддержать разочарованного секретаря, окинула внимательным взором следующую партию на выход, которую подхватил Барни, быстро управившись с первой. Вскоре гостиная опустела. Остался лишь Фрэнк, которому все же удалось пересечь комнату и остановиться всего в трех шагах от меня. Мужа шатала. Его взгляд был мутным, а изо рта сквозила табаком и кислятиной. — Ты потас... Попытался кинуться на меня Фрэнк, но на его голову тотчас обрушился огромный кулак барни. Глаза мужа закатились, и он с тихим стоном повалился на пол. Правда, здоровяк его тут же заботливо подхватил, аккуратно уложив у стула. — Прости, госпожа. Спустя минуту виновато пробасил великан, опустив свой взгляд в пол. — Он в порядке, и завтра не вспомнит, что случилось. Отмахнулся Кип, ногой подправив свалившуюся с бессознательного тела полу пиджака. — Отлично! — кивнула, пренебрежительно оглядев уже начавшего похрапывать Френка. Мне было ничуть не жалко это ничтожество. Я сожалела лишь об одном, что пока была вынуждена терпеть его рядом с собой. Пусть здесь и лежит. Барни, ты успешно прошел собеседование. Э-э-э... — протянул медведь, с недоумением на меня посмотрев. — Ты принят. Будешь привратником. «Без моего дозволения никого на территорию поместья не пускать». «Спасибо, госпожа!» — радостно оскалился великан. От его улыбки меня невольно пробрала дрожь. «Кип, проверь домик превратника. Возможно, барне потребуется новая кровать», — распорядилась. Беглым взглядом, окинув гостиную, проговорила. «Прикажи убрать этот свинарник, и чтобы господина не беспокоили. Пусть спит». И, больше не сказав ни слова, устремилась к сыну спеша скорее успокоить встревоженного ребенка.